книга 6 глава 39 когда четверо членов суда проследовали за Маккеуном, и закрывшаяся дверь отсекла, доносившийся из зала заседаний приглушенный гомон в совещательной комнате воцарилась тишина алистер занял свое кресло его коллеги расселись по местам и он откинувшись назад устало вздохнул не будучи старшим по званию маккеон тем не менее являлся представителем трибунала Это необычное решение вовсе его не радовало, но принято было единогласно, и он не мог не подчиниться. Аргументы, в соответствии с которыми ему поручили возглавить суд, были достаточно убедительны, хотя само поручение было ему ненавистно. Поскольку злодеяние госбезопасности на Аиде было решено передать истинному правосудию, насколько возможно, то осуществить его на практике мог только военный суд, члены которого, в силу непреложных обстоятельств, являлись жертвами БГБ. Именно по этой причине Хонор и другие судьи единодушно настояли на том, чтобы председательствовал на заседаниях человек, не отбывавший наказание на каторжной планете. Никто не хотел превращать трибунал в судилище, вместо сведения личных счетов. Код заседаний и совещаний тщательно протоколировался. Все понимали, что в Народной Республике или даже в Лиге эти протоколы едва ли послужат доказательством правомощности и законности вынесенных приговоров. Но эти люди хотели ради себя, своих соотечественников и своих близких сохранить свидетельство того, что судили справедливо, по возможности беспристрастно и в соответствии с законом. Для них это имело особое значение, ибо должно было подчеркнуть принципиальное различие между ними и их мучителями. В конце концов, — саркастически подумал Маккеон, — этот трибунал имело смысл создать хотя бы потому, что если все обернется плохо, и Хевы снова захватит власть на этой планете и выпустит нам всем кишки, то единственная возможность хоть как-то наказать здешних упырей, за все их зверства, будет безнадежно упущено. А для многих истрадавшихся людей только это и имеет значение. Он обвел взглядом остальных членов суда. Гарриет Бенсон и Хесус Рамирос, по убеждению Маккеона, они поступили мудро, предложение войти в состав суда отклонили. Не предложить им это, учитывая их роль в захвате Стикса, было невозможно но они сами понимали, что накопившаяся ненависть едва ли позволит им проявить беспристрастность. Вместо них представлять в трибунале узников Гиены выпало командору Альберту Херсту из Хальмспортского флота. От имени других поселений Ада выступали капитан Синтия Гальсальвес из Альта-Верда и комодор Джеймстаунского флота Гастон Симмонс по старшинству производства, Симонс имел преимущество перед Маккеоном, хотя и не столь существенное, как адмирал Сабрина Лонгман. Последнее, несомненно, приходилось гораздо тяжелее, чем прочим судьям. В отличие от них, Лонгман была, во всяком случае, в прежней жизни не только офицером Народного флота, но и рьяной сторонницей Комитета общественного спасения. Ее не радовали массовые чистки, но она считала их всего лишь издержками и слишком хорошо знала изнанку старого режима, чтобы жалеть о его падении. Комитет представлялся ей органом власти, чьи подлинные цели, в отличие от целей законодателей, не расходятся с декларируемыми. К сожалению, она потерпела поражение от сил Альянса и в результате ознакомилась с издержками ближе, чем ей бы хотелось. Хотя и тут ей повезло, благодаря безупречному послужному списку и несомненной лояльности, ее не поставили к стенке, а отправили в ад. Причем, в отличие от менее везучих заключенных, поселили в привилегированном лагере «Дельта-40» с улучшенными условиями содержания. Предполагалось, что находящиеся там заключенные не настолько заморали свою репутацию, чтобы не иметь надежды на прощение, в действительности комитет держал их про запас, чтобы в случае нужды воспользоваться их знаниями и умениями, а потому сотрудники ГБ старались не ожесточать пленников понапрасну. В результате узники Дельты-40 понятия не имели о том, что творится в других лагерях, а жуткие истории, которые слышали до отправки на АИД, считали пустыми вымыслами. Когда истинное положение дел стало достоянием гласности, для многих из них это стало тяжким ударом. Они поняли, что были не только необоснованно репрессированы, но еще и одурачены. Впрочем, разные люди реагировали на случившееся по-разному. Кто-то увидел в освобождении возможность убраться с Аидой и принять участие в борьбе против нового порядка. Большинство же никуда бежать не собирались. Некоторые просто не верили в возможность скрыться и в результативность любого сопротивления. Но большинство, несмотря на все, что с ними случилось, предпочитало сохранить верность, если не комитету, то народной республике. Отказываясь сотрудничать с Хонор, они демонстрировали свою лояльность Хевену, надеясь, что после восстановления на планете власти народной республики Это будет им зачтено, и они получат шанс на реабилитацию в глазах соотечественников. Маккеон уважал их позицию, но в меньшей степени, чем позицию Лонгман. Адмирал народного флота, она и сейчас требовала, чтобы к ней обращались гражданка-адмирал Лонгман, не могла чувствовать, что ее убеждения дали трещину. Алистер предполагал, что в конце концов она в компании с адмиралом Парнелом и его сторонниками отправится в эмиграцию на одну из планет Лиги. Но в отличие от Парнела, отказавшегося войти в состав суда по тем же причинам, что и Рамирес с Бенсом, она не только согласилась, но и нашла своему решению убедительное объяснение. То, что происходило здесь на Иде, представляет собой беззаконие, и виновные должны понести наказание. — откровенно сказала она Хонор после того, как ей предложили стать членом трибунала. — Но это не значит, адмирал Харрингтон, что вы и ваши люди имеете право отправлять на виселицу, кого вам вздумается, по собственному произволу. Я согласна принять участие в рассмотрении дел при одном условии. Смертные приговоры должны выноситься не простым большинством голосов, а единогласно. — Но тогда, — начал был Рамирс, — и захлопнул рот. Конор, не сводя взора с угрюмых карих глаз и каменного лица Лонгман, подняла руку. «Я согласна, что суд не должен превращаться в контору по выдаче лицензии на отстрел», спокойно сказала она. «Но предоставить вам, гражданка-адмирал, право блокировать любой приговор было бы неразумно». «Я этого не требую», — сказал Лонгман. «Могу поклясться, если надо, то и на детекторе уже, что буду голосовать исключительно в согласии со своей совестью» честно и непредвзято оценивая любые свидетельства. Если окажется, что вина доказана и совершение преступления согласно Кодексу поведения военнослужащих и полевому уложению караются смертной казнью, я отдам свой голос за смертную казнь. Хотя, леди Харрингтон, не стану вас обманывать, и я принимаю на себя это бремя прежде всего с тем, чтобы не допустить одностороннего обвинительного уклона, и всякое сомнение будет истолковано мною в пользу обвиняемого. Маккеон помнил, что, выслушав эту тираду, Хонор погрузилась в размышления. Прижав со здоровой рукой к груди, она довольно долго и пристально рассматривала собеседницу. А потом, к немалому удивлению присутствующих при разговоре, кивнула. «Очень хорошо, гражданка-адмирал», — просто сказала она. На этом разговор закончился. Решение было принято. Встряхнувшись, Маккео отогнал воспоминания и позволил спинке кресла принять вертикальное положение. Он хорошо понимал, почему Лонгман, несмотря на несомненное старшинство, не стала председателем суда. Но, как и многие на планете, был удивлен тем, что слово, данное «Хонор», гражданка-адмирал сдержала. К оценке доказательств она подходила с жестоким скептицизмом, и убедить ее бывало непросто. Но если улики оказывались неопровержимыми, Лонгман не колеблясь голосовала за смертный приговор. «Итак», — сказал Алистер, — «приступим к обсуждению. Кто хочет высказаться первым?» Желающих не нашлось, и он, склонив голову, посмотрел на темнокожую уроженку Альта Верте. Та неуверенно покосилась на Лонгман. Странное дело, хотя прочие члены суда не имели причин любить Народную Республику, Именно адмирал Народного флота стал для них своего рода этическим эталоном. «В Лонгман много общего с Хонор», — не в первый раз подумал Маккеун. «Особенно в том, как они побуждают остальных тянуться за ними». «Сэр, свидетельства того, что произошло в Альфе-11, сомнений не вызывают», — начала Гонсальвес. «Но в документах, касающихся событий на Стиксе, много пробелов. Это не может не беспокоить». Но мы располагаем показаниям Джерома, Листер и Варкруза, капитан, указал Херстон. Все сходятся на том, что Манграм приказал лейтенанту Вейлер подняться на борт шатла, а манграм сам сознался в том, что принудил ее вступить с ним в половую связь. Это, несомненно, изнасилование. Кроме того, другие рабы прямо называют манграма ее убийцей. Называть-то называют, заметил комодор Симус. Но адвокат Манграма резонно указывает на то, что эти свидетельства могут оказаться не беспристрастными. Заметьте, я вовсе не склонен ставить им это в вину. На их месте мне, наверное, тоже бы очень хотелось послать его на виселицу. Однако сочувствие ни в коем случае не должно помешать нам учесть фактор предвзятости. Согласна, кивнула Гонсальвис, виновность подсудимого в изнасиловании сомнений не вызывает, но согласно законам Народной Республики. Изнасилование карается смертной казнью лишь в том случае, если оно сопряжено с прямым физическим насилием, а не со словесным принуждением. За убийство предусмотрена высшая мера наказания, но прямыми доказательствами совершения обвиняемым этого преступления мы не располагаем. Показаний рабов, свидетельствующих об изнасиловании, достаточно и для того, чтобы инкриминировать ему применение прямого физического насилия. Эта женщина, Хеджес, утверждает, что на следующий день на лице Вейлер имелись следы побоев, и она, капитан сверилась с планшетом, ага, заметно прихрамывала. Но, по словам той же Хеджес, Вейлер отказалась говорить о том, что этот ублюдок с ней сделал. Гонсальвис печально пожала плечами, и Маккеон мысленно поморщился. Относительно норм Республиканского кодекса она была совершенно права, хотя лично ему эти нормы совсем не нравились. Мантикорский военный кодекс не делал различия между физическим насилием и принуждением. А уж здесь, в аду, любое требование Черноногова было подкреплено реальной угрозой применения силы. Сам Маккеон предпочел бы вздернуть гражданина-лейтенанта, а потом помочиться на его могилу. Но Хонор права. Им следует действовать, руководствуясь законодательством Народной Республики. 27-й параграф Денепских соглашений, нарушать который ни он, ни Хонор не собирались, запрещал в военное время выносить приговоры военнопленным или жителям оккупированных территорий на основании законоположений стороны, взявшей противника в плен или осуществляющей оккупацию, если только речь не шла о нарушениях регламента пребывания в плену или оккупационного режима. Военные суды на чужой территории, а АИД оставался территорией Народной Республики, Создаваться могли, но, рассматривая дела об уголовных преступлениях, судям предписывалось руководствоваться местными законами. «Думаю, капитан Гонсальвес права», — сказала гражданка адмирал Лонгман. «Мне тоже кажется, что обвинение в изнасиловании доказано не только личным признанием манграма, но и прямыми уликами. А вот по обвинению в убийстве таких улик нет». «Были бы, не окажись утраченными данные слежения», — буркнул Хёрстон. «Не спорю», — согласилась Лонгман. «Более того, по моему внутреннему убеждению, вы правы. Манграм с готовностью признался в изнасиловании, и мне это сразу показалось уловкой, призванной убедить нас в его раскаянии и отвлечь наше внимание от более тяжкого преступления. Но подозрения к делу не подошьешь». «Однако есть показания еще двух рабов — Хеджес и Уистермана», — указал Маккеон. «Есть-то есть», — отозвался Симмонс. Но в нескольких пунктах эти свидетели противоречат друг другу. А Уистерман, похоже, и сам себе. Никто из них не видел мангрома на базе в момент убийства, и система слежения его появления не зафиксировано. Херстон раздраженно хмыкнул, но рассердил его не Симмонс. Проблема заключалась в том, что Комадор был прав. Освобожденные узники установили, что здесь, на Стиксе, камеры слежения БГБ фиксировали каждый шаг не только рабов и работников плантаций, но и самих черноногих. Когда хакерам Харкнеса удалось взломать коды, разумеется, все файлы слежения были защищены, трибунал получил множество свидетельств преступлений, как косвенных аудиозаписи разговоров сотрудников, содержащих рассказы о тех или иных деяниях, так и прямых, например, видеозаписи, вменяемых в вину эпизодов. В данном случае законы Народной Республики сработали против сотрудников госбезопасности. В Звездном Королевстве принятие судами во внимание показаний средств технического контроля обставлялось множеством ограничений, касавшихся защиты частной жизни. Но законодательством Хева такие ограничения не предусматривались. Однако само обилие такого рода доказательств затрудняло рассмотрение дел, по которым подобных улик не обнаруживалось. Именно к таким относился и данный случай. Ни сам эпизод убийства, ни даже факт пребывания Мангрома на месте преступления нигде зафиксированы не были. Более того, имелась запись в рабочем журнале, согласно которой в наиболее вероятное время совершения преступления Подозреваемый производил обычные профилактические работы на складе силовой брони базы. Только вот пленку, которая могла бы подтвердить запись в журнале, тоже обнаружить не удалось. Конечно, пробормотал Маккеон, если почитать журнал, так получится, будто он не покидал морга весь день. Но пленка почему-то исчезла, а в табель, обвиняемый, мог вписать все что угодно. Наверняка он поступал так не один раз. «Не отрицаю», — кивнул Лонгман. «А тот факт, что, согласно журналу, им за весь день не было произведено ни одной замены неисправных компонентов, только усиливает мои подозрения». Он утверждает, — гражданка-адмирал сверилась с планшетом, что проверил 14 комплектов брони и не нашел ни одной дефектной детали. Это мало похоже на правду, но, тем не менее, я не вижу здесь доказательств его причастности к убийству». «Он знал о камерах слежения, находившихся на месте его работы и дома», — указал Хёрстон. «Нам известно, что минимум четыре раза он намеревался вывести их из строя или стирал записи. То же самое было сделано и в день убийства Вейлер. Разве мы не вправе предположить, что и к этому случаю приложил руку мангром предположить «Предположить-то вправе, но предположение не есть доказательства, возразил Симмонс. Да, он знал, где находятся камеры и как их отключать, из чего следует, что у него имелась возможность это сделать. Каждый из упомянутых четырех случаев был связан с эпизодом, когда подсудимый доставлял пострадавшую к себе и вступал с ней в связь. — Насиловал ее, сэр, — мрачно поправила его Гонсальвес. Симмонс помолчал, потом кивнул. — Да, насиловал. — Именно так, — с ледяной улыбкой подтвердил Лонгман. Ни комодор Симмонс, ни я вовсе не собирались убеждать суд, будто этот мерзавец не принадлежит худшим человеческим отбросам. Речь о другом, о том, что заявление Хеджис и Уистермана, касающиеся убийства, не подкреплено более вескими уликами. Подсудимый не отключал камеры в течение более чем трех недель предшествовавших смерти Вейлер. И мы можем предположить, что в день ее убийства он сделал это именно для того, чтобы скрыть улики, опровергающие его алиби. В таком случае убийство не результат спонтанной вспышки ярости, но было совершено с заранее обдуманным намерением. Другое дело, что все наши предположения так предположениями и остаются. Непонятно, с чего бы он вообще стал заботиться об алиби. Гражданин Трека не раз заверял своих подчиненных в том, что такие мелочи, как расправа с врагами народа, никогда не будут ставиться им в вину. В голосе гражданки адмирала прозвучало тщательно сдерживаемое презрение. Но то, что, несмотря на отвращение к Мангрему, она все же поддерживала аргументы защиты, лишь делала ее позицию еще более взвешенной и обоснованной. «Тут она права, Синти», — вынужден был признаться Херстон, и капитан Гонсальвис печально кивнула. «Знаю», — сказала она, — «именно это я имела в виду, когда говорила, что в документах много пробелов». Просто мне противно даже думать, что придется оставить этого гнусного мерзавца в живых. Убил он Вейлер там или нет, но после того, что он с ней сделал, виновным в ее смерти все равно следует считать его. «Я тоже не в восторге от перспективы оставлять негодяев в живых», — сказал Лонгман. «Более того, с моей точки зрения, любая форма изнасилования должна караться смертью» но мы не издаем законы и не имеем права вносить в них изменения. Если наш суд намерен действовать в соответствии с Деневскими соглашениями...» Она пожала плечами, и Маккеон с тяжелым вздохом кивнул. «По-моему, все высказались и пришли к консенсусу», — сказал он. «Предлагаю приступить к вынесению вердикта. Прошу высказаться по процедуре. Будем проводить тайное голосование или открытое? Он оглядел стол и остановил взгляд на Лонгман, являвшийся старшей по чину. «Меня устраивает открытое», — сказала гражданка-адмирал. «И меня», — заявил Симмонс. Все высказались устно, а не письменно, поскольку каждое произнесенное в совещательной комнате слово записывалось. Согласна на открытое», — со вздохом сказала Гонсальвес. «И я, с еще меньшей охотой, произнес Херстон. Итак, мы единогласно пришли к решению об открытом голосовании». Прошу высказываться по пунктам обвинения. Первое. Изнасилование второй степени. Командер Херстон. Маккеон по старинному флотскому обычаю начал опрос с младшего по званию. «Виновен», — невыразительным голосом ответил Херстон. Пункт второй. Похищение человека. Виновен. Пункт третий. Превышение должностных полномочий в личных целях. Виновен. Пункт четвертый. Убийство. Виновен. «Теперь вы, капитан Гонсальвис. Пункт первый — изнасилование второй степени». «Виновен», — откликнулась Сильвия с холодной уверенностью. «Пункт второй — похищение человека». «Виновен». «Пункт 3 превышение должностных полномочий в личных целях». «Виновен». «Пункт четвертый — убийство». «Воздерживаюсь», — буркнул Гонсальвис с гримасой отвращения. МакКеон повернулся к Симмонсу. «Коммодор, ваше слово. Пункт 1. изнасилование второй степени». «Виновен». «Пункт второй. Похищение человека». «Виновен». «Пункт третий. Превышение должностных полномочий в личных целях». «Виновен». «Пункт четвертый. Убийство». Симон замешкался. Несколько секунд он сидел потупись а потом, взглянув на Маккеона, чуть ли не с вызовом, ледяным тоном проронил. «Виновен». Маккеон, вопреки состоявшемуся обсуждению, был не слишком удивлен таким решением. Он кивнул и повернулся к лонгман. «Гражданка-адмирал, прошу высказываться. Пункт 1. Изнасилование второй степени. Виновен. Пункт 2. Похищение человека. Виновен. Пункт 3. Превышение должностных полномочий в личных целях. Виновен. Пункт 4. Убийство. Признать невиновным за недостатком улик», грустно сказала гражданка-адмирал. Маккеон снова кивнул. «Результаты голосования», — произнес он для записи. «По пункту 1, 2 и 3 подсудимый признан виновным единогласно». По пункту 4 мнения разделились, в связи с чем на основании регламента данного суда обвинение снимается. Следующей задачей нашего трибунала станет определение меры наказания, каковую мы будем рекомендовать для утверждения адмиралу Харрингтон. Кодекс поведения военнослужащих предусматривает за изнасилование второй степени, лишение свободы до 25 лет, за похищение человека до 50 и за превышение должностных полномочий 2 года. Таким образом, по совокупности совершенных преступлений, гражданин лейтенант Мангрэм должен быть приговорен к 73 годам заключения. Однако для исполнения приговора мы должны будем, когда покинем эту планету, вывести его с собой в зону юрисдикции Альянса. Он не сказал «Если покинем эту планету», но многие поняли его именно так, и он криво усмехнулся. «Прошу высказываться, командор херстон Я за максимальный срок и без права досрочного освобождения». «Капитан Гонсальвис...» «Максимальный срок», — сказала она с мрачной решительностью. «Хотелось бы только, чтобы этот негодяй отбыл весь срок здесь, в аду». Заявление было не вполне протокольным, но Маккеон воздержался от замечаний и повернулся к Гастону Симмонсу. комодор Симмонс...» «Присоединяюсь», — ответил тот еще более холодно, чем Гонсальвис. «Гражданка адмирал Лонгман...» «Я согласна с рекомендациями коллег», — спокойно произнесла она. Председатель присоединяется к общему мнению, провозгласил Маккеон. Таким образом, настоящий трибунал, рассмотрев дело гражданина лейтенанта Мангрема, рекомендует адмиралу Харрингтону содержать его под стражей до нашего отлета Саида, а затем доставить в зону юрисдикции Альянса для отбывания наказания в полном объеме. Имеет ли кто-либо из присутствующих замечаний или возражения, как по процедуре, так и по существу принятых решений? Высказаться никто не пожелал. Алистер в последний раз кивнул, расслабился и уже менее формальным тоном сказал. «Одним меньше. Господи, да чего же я буду рад, когда все это кончится?» «Как и все мы, комодор сказал Лонгман и, обведя взглядом присутствующих, со вздохом добавила. «Мне искренне жаль, что мы не смогли найти доказательства, которые позволили бы мне с чистой совестью отправить этого мерзавца на виселицу, но...» «Да не извиняйтесь вы, Сабрина», — неожиданно подал голос Симонс. Я уверен в его виновности. Синтия, Альберт, Алистер — все согласны со мной, да и вы тоже. Но правда все равно ваша. Доказательная база слаба, а если мы станем штамповать смертные приговоры, не толкуя все сомнения в пользу обвиняемых, то станем такими же палачами и убийцами, как здешние костоломы. Лонгбон подняла бровь, и он виновато улыбнулся. Знаю. Я высказался за виновность. Более того. Согласись вы все со мной, я с чистой совестью отправил бы его в петлю, и нынешней ночью заснул бы сном праведника. Но как раз по этой причине никто не оставляет принятие такого рода решений на усмотрение одного человека. На прошлой неделе из всех нас я один не высказался за повешение гражданина майора Янга. Пока каждый из нас голосует по совести, мы вправе считать, что сделали все от нас зависящее, пусть и меньше, чем хотелось. «Знаете», — сказала поразмыслив Лонгман, — «чертовски жаль, что мы с вами находимся по разные стороны. Если бы политики, особенно наши, провалились к чертям и предоставили улаживать разногласия нам пятерым, мы, думаю, сумели бы утрясти все спорные вопросы и положить конец этой проклятой войне за неделю». «Вот в этом, адмирал, у меня столь твердой уверенности нет», — отозвался с кривой усмешкой Маккен. По сравнению с войной, у нас тут все просто и ясно. Мы, по крайней мере, договорились, какие законы принимаем за основу для вынесения переговоров. Но когда дело дойдет до выяснения, у кого на какие планеты больше прав, ну...» Он пожал плечами, и Лунгман хмыкнула, не без горечи, но и не без юмора. комодор разве это вежливо рушить мечты леди?» «Как офицер, я по определению являюсь джентльменом, мэм». Но устав вовсе не предписывает мне быть еще и вежливым джентльменом». Лонгман прыснула, и Маккеон улыбнулся. «А вообще-то, хотя мне и представляется маловероятным, чтобы мы могли так запросто покончить с войной, я тоже считаю, что слова всегда предпочтительнее боеголовок». «Аминь», — объявил коммодор Симмонс и резко отодвинул назад свое кресло. «Так или иначе, с судебным разбирательством на сегодня покончено». «Поэтому я предлагаю довести наше решение до сведения леди Харрингтон, а самим подумать о толстенном бифштексе и хорошем пиве. Кто за?» «Я», — тут же поддержала его Лонгман, «если, конечно, вы примете в свою монархическую компанию нераскаившуюся революционерку». «Для нас эта неисправимая революционерка всегда будет желанным гостем», — любезно ответил Симмонс. «Конечно, при том условии, что она не откажется сыграть с нами в дартс». «А чего бы и не сыграть?» — рассмеялась Лонгман. «Раз мне подворачивается случай проявить себя неисправимой хивиниткой у Уживого, по вашим словам, и насквозь прогнившего диктаторского режима». «Как?» — сделанным ужасом воскликнул Симмонс. «Вы собираетесь нас надуть?» «Стоило бы», — лукаво ответила гражданка-адмирал. «После того, как комодор Маккеон столь бесцеремонно посмеялся над моими надеждами, я просто обязана показать вам, на что способна настоящая хивинитка. Поэтому выдвигаю условия Пиво за счет проигравшего. Ну как, комадор, идет?